Глава одиннадцатая. В шахве прибытие толпы людей, тащивших сокровища, вызвало беспорядки и излишества. Одни перепились до бесчувствия медовуха из погреба быббы, другие азартно торговались с кащами из клана синих червей, все еще рыскавшими по окрестностям. Всю ночь продолжались шумные перепалки, угрозы и проклятия, перемежались пьяными рыданиями и возгласами боли. на утро нашли не меньше дюжины трупов. Как только начало расцветать, группы земляков отправились в родные края. Кто на север, кто на восток, на юг и на запад. Не попрощавшись с Эцвейном, алулы уходили к берегам озера неор Руна Ивовая прядь бросила взгляд через плечо. Эцвейн встретился с ней глазами, но так и не понял, что она хотела передать загадочным взглядом. Когда отряд кочевников исчез В пыльном зареве солончаковой пустоши Эдсвейн отыскал на постоялом дворе трактирщика Быббу. «У меня к вам два вопроса», — сказал Эдсвейн. «Во-первых, где Фабраш?» — Быбба отвечал уклончиво и неопределенно. «Кто следит за каждым бродягой? С работорговлей покончено. Старые рынки пустуют. Хозман Хриплый пропал без вести. Все разорились, обнищали». «Как Фаброш соизволит появиться, так вы его и найдете. Никогда не знаешь, куда он запропастился и когда вернется». «Я не могу ждать», — возразил Эцвейн. «В связи с чем, должен перейти ко второму вопросу. Где мой быстроходец? Я хочу, чтобы его немедленно оседлали и приготовили в дорогу». Быбба изумленно выпучил глаза. «Ваш быстроходец? Что вы мне сказки рассказываете? Слыхом не слыхивал!» «Ни про каких ваших быстроходцев!» «Ошибаетесь!» Резко сказал Эцвейн. «Мой друг Ифнес и я привели в ваше заведение быстроходцев и оставили их на ваше попечение. Будьте добры вернуть, по меньшей мере, мне не принадлежащее вам имущество!» Трактирщик недоуменно покачал головой и поднял глаза к небу, всем своим видом выражая целомудренное неведение. «В ваших краях может быть какие-то свои обычаи. У нас в шахфе Все руководствуются практическими соображениями. Дарованное добро возвращению не подлежит. «Дарованное добро, говорите?» Эд Цвейн заметно помрачнел. «Видать, вы не прислушивались к тем, кто вчера вечером платил за выпивку металлом. Вам не рассказывали об отчаянных храбрецах, захвативших звездолёт, чтобы вернуться на Дердейн? Вы что думаете, я потерплю мелкое воровство?» «Приведите быстроходца! Или я вам устрою такую взбучку, что вас мать родная не узнает!» Седовлас и невозмутимо достал из-за стойки дубинку. «Взбучку, значит, устраивать вознамерился! Я тебя проучу, птенец желторотый! Не таких еще калачивал на своем веку! Вон из трактира и проваливай с шахфы!» Этсвейн извлек из поясной сумки небольшой лучевой пистолет, давным-давно полученный от Ифнеса. На Кхахеи никто не отобрал у него это оружие, хотя случая воспользоваться им так и не представилось. Направив разрядник на окованный железом кассовый сундук трактирщика, Эдсвейн прикоснулся к спусковой кнопке. Вспышка! Взрыв! Крик ужаса! Оцепеневший Быбба уставился на большое пятно почерневшей обожженной глины. Туда, где в углу только что стоял сундук, полный наторгованного металла». Эд Цвейн протянул руку, отнял у трактирщика дубинку и огрел его по спине. «Быстроходца, живо!» Оплывшее лицо Быббы заострилось от злобы и страха. «Ты уже лишил меня всего накопленного многолетним трудом, а теперь хочешь отнять последнее!» «Никогда не обманывай частного человека», — заявил Эд «Такой же вор, как ты, посочувствовал бы твоей потере». «Мне до нее нет дела! Верни мое имущество!» Сдавленным, дрожащим от ярости голосом, Быбба приказал вертевшемуся поблизости по слуге привести оседланного быстроходца. Тем временем Эцвейн вышел на задний двор, где обнаружил сидевшую на скамье старуху Крецель. «Что ты тут делаешь?» — спросил Эцвейн. «Я думал, ты уже на пути к Ильшукайским прудам». «Путь далек!» — прошепелявила старуха, натягивая на плечи рваную накидку. Я припрятала кусочек другой металла, на пропитание хватит до поры до времени. Кончится металл, потащусь на юг. Только я не дойду. Не приведётся мне повидать зелёные луга за чистыми прудами. А если даже дойду, кто вспомнит девчонку, украденную Мольском? А великая песнь? Кто в шахве поймёт, о чём ты играешь на своих свирелях? Крецель пригнулась, чтобы солнечные лучи падали на костлявые плечи. Великая песнь, история далекого мира. Наверное, забуду я ее, а может быть и нет. Как-нибудь посижу на солнышке, согреюсь, да сыграю на свирели прославные дела минувших дней. И ни одна душа не разберет, чего это я играю, Привели бы страходца, тщедушное животное, ничем не напоминавшее статного породистого вала, на котором Ацвейн приехал в шахве. Изношенное сбруя и потертое седло тоже не радовали глаз. Эцвейн указал на эти очевидные недостатки и принёк, принёс ему в качестве возмещения пару мешков муки и мех с медовухой. Эцвейн заметил знакомое лицо. Поодаль, у стены кабака, стоял гульше, хмурый внимательно наблюдавший за приготовлениями в дорогу. «Сарух послужил бы хорошим проводником», — подумала Эцвейн. «Но как только я засну, он припроводит меня на тот свет». Такая перспектива заставила я Цвейна невольно вздрогнуть. Он попрощался с Гульше галантным взмахом руки и вскочил в седло. Несколько секунд он сидел и смотрел вниз, на крецель. «Сколько драгоценных познаний!» — хранила ее дряхлая голова. «Он никогда ее больше не увидит, а вместе с крецель умрет история целого мира». Старуха подняла глаза. Их взгляды встретились. Эдцвейн отвернулся, чтобы скрыть накатившиеся слезы жалости. Так он уезжал из шахвы В спину ему смотрели разбойник Гульши и переводчица Крецель. Один с упрямой ненавистью, другая с прощальным сожалением. Через четыре дня быстроходец взобрался на выступающий из равнины гребень песчаника, и Эдцвейн увидел внизу струящееся полотно кебы. Шилинск, по его приблизительным расчетам, находился где-то южнее, так как он потерял дорогу, пересекая равнину лазурных цветов. И действительно, километрах в восьми выше по течению, Эцвейн заметил выступающий из-за мыса портовый причал Шелинска. Подбодрив быстроход со стременами, он спустился по склону и повернул на юг. Постоялый двор в Шелинске не изменился с тех пор, как он его покинул. У причала не было ни грузовых судов, ни барж, но Эцвейн не слишком торопился. В Шелинске было тихо и спокойно. А он ничего так не хотел, как покоя и тишины. Когда Эцвейн вошел в трактир, хозяин наводил лоск на свою стойку мешочком трепела и маслянистым лоскутком чумповой кожи. Он не узнал Эцвейна, и Эцвейн этому не удивился. В лохмотьях хохейского раба он ничем не напоминал нарядного щеголя, приехавшего с Ифнесом в шелинск «Вы меня, наверное, не помните», — обратился к трактирщику Эцвейн. Несколько месяцев тому назад я наведывался сюда с кудесником Ифносом на волшебной лодке. Если не ошибаюсь, вам тогда пришлось пережить неприятный инцидент. Хозяин поморщился. Не стоит об этом напоминать. С кудесником Ифносом шутки плохи. Кстати, когда он заберет свою лодку, она все еще упричала. Эцвейн широко открыл глаза. Ифнос не уехал на лодке? Дверь открыта, смотрите сами. «Лодка там, где вы ее оставили», — подтвердил хромой трактирщик и с достоинством добавил. «В целости и сохранности, согласно полученным указаниям». «Превосходно!» — Эдсвейн был чрезвычайно доволен. В свое время он внимательно наблюдал за тем, как Ифнес пользовался приборами управления и представлял себе, как взойти на борт, не опасаясь удара электрическим током. Он указал на двор. На привязи стоит быстроходец. Будьте добры, примите его в качестве вознаграждения за труды. Вместе с седлом. Мне нужно только перекусить и переночевать. Завтра я отправлюсь дальше в лодке. Вы вернете ее Ифносу? По правде говоря, не имею ни малейшего представления о том, что с ним случилось. Он должен был давным-давно вернуться в Шелинск и отплыть вниз по течению. Не знаю, жив ли он. Если Ифнес все же здесь появится и спросит обо мне или о лодке, он будет знать, где меня найти. Кудесник или нет, Ифнес был человеком, а значит, мог погибнуть. Между Шахфой и Шилинском путника подстерегали сотни опасностей. Чумпы, шайки, обезумевших от голода ахульфов, разбойничьи банды, охотники за рабами. Следовало ли отправиться на поиски Ифнеса? Эцвейн глубоко вздохнул раз не объятен зачем пускаться в заведомо безнадежное предприятие хозяин постоял во двора приготовил сытный ужин фаршированную речную рыбу под терпким зеленым соусом отдохнув эдсвейн вышел к причалу посмотреть на реку в темнеющих лиловых сумерках шант и гарви были гораздо ближе чем он надеялся утром он подплыл к лодке на ялике и осторожно нажал на кнопку выключателя системы электрозащиты сухим концом деревянного весла после чего, еще осторожнее, положил палец на планшир. Ни разрядов, ни фонтанов голубых искр, заставивших трактирщика плюхнуться в реку, не последовало. Эцвейн привязал ялик к Швартову и отчалил. Течение подхватило лодку, поплывшую на север, и медленно отдалявшуюся от берега. Эцвейн поднял парус. Шилинск скоро превратился в горстку игрушечных домиков на призрачно-солнечном берегу Настало время решающего эксперимента. Этсвин поднял крышку пульта управления и внимательно рассмотрел правильные ряды кнопок и круглых ручек. Напрягая память, он слегка повернул ручку, обозначенную крохотной непонятной надписью А-сенсор. Лодка тихо взмыла в воздух, но ее сразу стало относить ветром к крутому берегу. Этсвин поспешно опустил парус. День выдался спокойный, и столкновение удалось избежать. Покрутив другие ручки, он быстро разобрался в их назначении. Описав широкую дугу, воздушная ладья полетела на восток, к Шанту. Под Килем проплывали сизые равнины и темно-зеленые болота. Впереди серебрилась река Бобол, за ней полноводный юсак. Ночью Эцвейн достиг восточного побережья Караза. Под ним шумел прибой зеленого океана. На самом берегу мерцали редкие желтые огни какого-то селения. Впереди, в спокойных черных водах, радужными блестками отражались звезды. Эд Цвейн сбавил скорость и заснул. Когда он открыл глаза, на юго-востоке, в рассветных сумерках, уже темнела земля Шанта. Эд Цвейн пролетел высоко над кантонами гитонеско финеск и начал спускаться, когда показалось озеро Суали. Уже можно было различить башни Гарвия, горсть сверкающих самоцветов. Берега сходились. Вдали показались рыбацкие мачты. Эцвейн напустил лодку на воду, поднял парус и, пользуясь попутным ветром, устремился к столице, оставляя за кормой брулящие струй Ветер, однако, скоро стих. Лодка тихо скользила по почти зеркальному озеру. Разомлевший в полуденных лучах, Эцвейн не видел нужды торопиться. Ему даже претила мысль о том, что в какой-то момент придется привязать лодку к пристани и выйти на берег. «В эту минуту наступит конец моим приключениям», — думал он, охваченный странной грустью. «Сколько бед он пережил! Сколько дней провел в черной тоске!» Но он взял от жизни все, что мог, невероятно расширив кругозор и обогатив представление. Лодка плыла по безмятежным водам, и башни Гарвия уже высились как гордые часовые в праздничных регалиях. Берег встречал от свейна знакомой картиной. Среди хмурых портовых зданий и складов Он узнал ветхий крытый причал, где Ифне спрятал свою лодку. Эдцвейн круто повернул румпель. Вода слегка забурлила. Эдцвейн опустил парус, и лодка нежно прикоснулась к причалу. Крепко привязав швартовый, Эдцвейн поднялся по тропе на дорогу и остановил проезжавший дилижанс. Кучер поглядывал на него с подозрением. — Чего тебе? — Милостыни от меня не дождешься, сам побираюсь. — Дальше по дороге в город... «Странноприимный дом. Туда и обращайся». «Я не прошу милостыни. Мне нужно в город», — отвечала цвейн забираясь в дилижанс. «Отвезите меня в гостиницу Фонтеней на проспекте Голиаса». «Как насчет оплаты?» «С собой у меня денег нет, но когда мы приедем в гостиницу, вам заплатят. Даю вам слово». Дилижанс тронулся. Эдсвейн пересел поближе к козлам. «Что делается в Гарвии в последнее время?» Меня не было в городе несколько месяцев. Ничего особенного. Обе палаты, и зеленая, и пурпурная, взяли и обложили всех налогами. У них теперь, видите ли, грандиозные планы. Почаще тех, что при аноме. Без ошейника оно приятнее, конечно, хотя в нашем деле и простудиться недолго. Но патриции и кантональные власти хотят, чтобы я за свободу платил. Спрашивается, что лучше? Дешевое послушание или разорительная независимость? начинало темнеть. Дилижант скатился по вечерним улицам, казавшимся узкими и причудливо старомодными, до да более знакомыми и в то же время чужими, неприветливыми. На Кхахее Гарвии был туманной мечтой. Но стеклянный город, вопреки всему, существовал. Здесь, в Гарвии, планета Кха представлялась кошмарной абстракцией. Но она, тем не менее, существовала. Где-то еще, в пучине космоса, должен был существовать мир, населенный людьми, из черных шаров звездолетов, но Эцвейн чувствовал, что убедиться своими глазами в реальности этого отдельного существования ему уже не приведется. Дилижанс остановился перед гостиницей Фонтеней. Кучер вызывающе смерил Эцвейна глазами. «А теперь будьте добры заплатить!» «Одну минуту!» Эцвейн зашел в таверну. Владелец заведения расположился за столом, строго, но с одобрением посасывая вино из собственного погреба. Нахмурившись, хозяин воззрился на представшее перед ним привидение в грязных лохмотьях, но быстро узнала Цвейна. Последовал изумленный возглас. «Надо же! Гастелли Цвейн нарядился нищим! У нас сегодня карнавал?» Карнавал не предвидится. Я вернулся из поездки, полный неожиданных приключений. «Сделайте одолжение, заплатите докучливому кучеру. Кроме того, я срочно нуждаюсь в комнате, в ванне, цирюльнике и чистой одежде». Хорошо пообедать тоже не помешает. С величайшим удовольствием предоставлю вам все, что пожелаете. Хозяин щелкнул пальцами. Эй, Джаред, у нас остановится Гастелли Цвейн, позаботься. Снова повернувшись к Цвейну, он спросил заговорщическим тоном. Угадайте, кто у нас сегодня играет? Придет через полчаса. дай стар Увы, нет, не дай стар «Фролиц и его розово-черно-лазурно-глубоко-зеленая банда!» «Рад слышать!» — от всего сердца сказал Эдсвейн. «Именно Фролица мне больше всего хотелось повидать». «Ну так что же, устраивайтесь поудобнее! Чует мое сердце вечер удастся на славу!» Эдсвейн мылся с остервенением Впервые с тех пор, как он отправился в порт из гостиницы Фонтеней, ему привелось погрузиться в горячую ванну. Принесли свежее белье и новый костюм. Цирюльник подстриг и побрил его. Что делать с вонючими лохмотьями? Эдсвейн хотел было сохранить их, как сувенир, но, поразмыслив, выкинул тряпье в мусорный ящик. Спустившись в зал таверны, он обнаружил фролица, оживленно беседовавшего с хозяином гостиницы. Увидев Эдсвейна, старый музыкант вскочил и обнял его. «Вернулся, негодник! Где ты пропадал столько времени? Говорят, искал приключения и нашел по заслугам». Вечно тебе не терпится мутить воду где-нибудь у черта на рогах. А теперь смотри-ка, возмужал и, как бы это сказать, полон таинственных истин. Какую музыку ты играл и кому?» Эдсвейн рассмеялся. «Я выучил двадцать первых напевов великой песни, а всего их четырнадцать тысяч. Ну-ну, лиха беда начала. Мне пришлось нанять другого хитониста, смышленого парня из кантона язычников, но ему не хватает беглости». Не думаю, что он когда-нибудь научится по-настоящему играть. Если ты вернешься на старое место, чаддо возьмет кулисный контрабас. Как по-твоему? Во-первых, сегодня я не смогу играть. Если я заиграю, вы своим ушам не поверите. Во-вторых, я проголодался как зверь. В каразе я питался одной зерновой кашей. В-третьих, в-третьих, ничего. Будущее зияет пустотой. Посторонние интересы вечно отвлекают тебя от музыки. Назидательно произнес обиженный фролец. Полагаю, ты явился сюда не играть, а судачить со своим компаньоном. Не помню, как его зовут. Я его частенько вижу последнее время. Помяни черта. Вот он идет собственной персоной. Как всегда, к дальнему столику в углу. Советую тебе игнорировать этого типа. Непременно последую вашему совету пообещал цвейн не в силах скрыть напряжение в голосе. «Тем не менее, я должен перемолвиться парой слов с Ифнесом и присоединюсь к вам позднее». Лавируя между столами, Эцвейн направился к нише стеклянной стены слева от входа в таверну и встал напротив землянина. «Никак не думал, что встречу вас здесь». Ифнес Иллинет вопросительно поднял спокойные серые глаза и коротко кивнул. «А, Эцвейн, вы меня застали в неудобный момент». «Я спешу. Быстро пообедаю сразу еду Эцвей напустился на стул и долго всматривался в строгое лицо историка, будто пытаясь высосать глазами тайны, хранившиеся под копной белых волос. «Ифнес, один из нас сошел с ума. Вы или я?» Землянин раздраженно отмахнулся. «По существу это не имеет значения. В любом случае наши мнения одинаково разойдутся. Но, как я уже сказал...» Эдсвейн не слушал его. «Вы помните обстоятельства, в которых мы расстались?» Ивнес нахмурился. «Почему бы я их забыл? События имели место в северной части Центрального Караза. Не могу точно сказать, на какой день после нашего прибытия. Насколько я понимаю, вы занялись космическим пиратством, чтобы заслужить расположение девицы из варварского племени. Или что-то в этом роде. Кажется, я предупредил вас об опасности такой авантюры» в общем и в целом так оно и было при этом вы обещали организовать спасательную экспедицию официант поставил перед историком супницу приподняв крышку ивнес илинет понюхал содержимое помешал его половникам и наполнил тарелку горячим зеленоватым супом из моллюсков и душистых водорослей после чего слегка нахмурился и вернулся к разговору заметив отвлеченным тоном так о чем же мы да Об обстоятельствах. К числу обстоятельств относились кочевники Алулы и некто Хозман Хриплый. Руководствуясь галантными побуждениями, вы изъявили желание захватить космический челнок неизвестной конструкции и освободить красотку, пленившую ваше воображение. Я выразил свое мнение, посоветовав вам отказаться от непрактичного, по сути дела самоубийственного, плана. Рад видеть, что вы последовали моему совету. «Я запомнил происходившее несколько иным образом», – возразила Эцвейн. «Я предложил захватить челнок. Вы заметили, что такое приобретение заинтересовало бы земных специалистов, и что спасательный корабль сможет прибыть через две-три недели?» «Совершенно верно. Я затронул этот вопрос в разговоре с Досконетой, с его точки зрения». Подготовка подобных операций выходила за рамки полномочий, возложенных на него институтом, и на этом обсуждение закончилось. Историк попробовал суп и посыпал его щепоткой тертого сухого перца. Так или иначе, конечный результат оказался не менее удовлетворительным, и вам больше не о чем беспокоиться. Эдсвейн с трудом сдерживал нараставший гнев. Каким образом результат оказался не менее удовлетворительным, если осутры погрузили нас вместе с рабами в звездолёт и увезли на далёкую планету? — Я выразился в самом широком смысле, — отвечал Ифнес. — Меня самого работа завела в области весьма далекие от первоначальных интересов. Историк взглянул на наручный хронометр. — У меня есть еще несколько минут. Асутры, привезенные мною с Дердейна, а также другие особи, были внимательно изучены. Если вас это интересует, могу поделиться результатами исследований. Эцвейн откинулся на спинку стула. — Что ж, расскажите об асутрах. Ифнес неторопливо поглощал суп, аккуратно набирая ложку за ложкой. Имейте в виду, что мои выводы лишь отчасти основаны на точных данных, полученных в ходе наблюдений и общения с подопытными экземплярами. Другими словами, рассматривайте их как наиболее вероятную гипотезу. А сутры – очень древняя раса. Их история намного продолжительнее человеческой. Мы знаем, что эти паразиты – потомки более примитивных болотных членистоногих по-видимому, тоже паразитировавших на других организмах. Асутры накапливают информацию в кристаллах, расположенных в брюшной полости. Эти кристаллы растут по мере роста асутры. Крупное брюшко означает, что асутра обладает существенными познаниями. Чем крупнее брюшко, тем выше ранг отдельной особи. Асутры способны общаться с помощью нервных радиочастотных импульсов, то есть телепатически. Группа особей, располагающих специализированной информацией, способна решать сложнейшие интеллектуальные задачи. Общеизвестно, что мыслительные способности развиваются на протяжении периодов постоянного и продолжительного ухудшения условий обитания. А сутры производят и всегда производили невероятно многочисленное потомство. Одна взрослая особь способна вынашивать около миллиона мальков. Каждый малек относится к одному из двух возможных типов, по-разному движущихся в воде. Для формирования жизнеспособного потомства необходимо соединение двух мальков разных типов. На ранней стадии развития осутры перенаселили болото. Количество паразитов значительно превысило количество доступных симбионтов. Возникла жесткая конкуренция. Соревнование постепенно привело к одомашниванию симбионтов к постройке своего рода загонов и яслей, а также к искусственному сдерживанию роста популяции самих паразитов. Важно понимать, что асутры динамичны, что их побуждает к действию мощный психический стимул, почти сексуальное стремление обладать и управлять здоровым, способным к выполнению разнообразных функций, симбионтом. Внутренняя необходимость паразитизма играет в асутрах фундаментальную роль. Подобно стремлению растений поворачиваться навстречу солнечным лучам или стремлению человека искать съестное, когда он голоден. Только учитывая эту страсть к преобладанию над другим организмом, можно прийти к какому-то отдаленному пониманию деятельности разумных паразитов. Следует отметить, что многие, если не все теории, первоначально выдвинутые нами в отношении асутр, оказались наивными и ошибочными. Рад возможности заявить, что мои исследования пролили свет на истинное положение вещей. Завидное умственное развитие сутр, их способность к быстрому накоплению информации и, помимо прочего, врожденная предрасположенность к хищническому образу жизни сделали их историю сложным и драматичным процессом. Они пережили множество эпохальных перемен. Когда-то, очень давно, в их популяции преобладало стремление к созданию искусственных сред, химическому синтезу питательных веществ, электрическому возбуждению и удовлетворению стимулов, разработке воображаемых, полностью абстрактных отраслей знания. Наступил период апатии, когда осутры плавали в морях питательной взвеси, выделенной биомеханизмами. В другую эпоху осутры выводили оптимальных симбионтов. Но раса генетических инженеров была захвачена и по большей части уничтожена более примитивными, но более активными осутрами варварами, выходцами из первородных болот. Но цивилизация паразитов-варваров оказалась мертворожденной. Они практически вымерли. А выжившие гибридные потомки обеих рас занялись межпланетными исследованиями. На планете Кхахеи они обнаружили среду обитания, почти идентичную их собственной оказались совместимыми симбионтами. Асутры установили контроль над Кхахеей, и с течением веков этот мир стал их второй отчизной. Тем не менее, на Кхахее асутры столкнулись с совершенно неожиданным и неблагоприятным для них обстоятельством. Мало-помалу, Кха приспособились к асутрам, и роли хозяина-паразита и носителя-симбионта начали меняться. Вместо того, чтобы оставаться преобладающим участником пары, хозяин-носитель, паразит, стал постепенно переходить в подчиненное положение. Кха стали использовать паразитов в неподобающих, оскорбительных, с точки зрения хозяев, целях. Например, в качестве узлов управления горнодобывающими машинами, обрабатывающими механизмами, транспортными средствами и так далее В других случаях Кха применяли матрицы соединенных разумных насекомых как вычислительные и справочно-информационные устройства. По существу, именно к ха не Асутры, расширяли круг своих возможностей за счет Асутр, а не наоборот. С точки зрения паразитов, такое положение вещей было неприемлемо. Началась война, и Асутры, оставшиеся на Кхахее, были порабощены. С тех пор хозяевами стали Кха, а слугами – их симбионты-насекомые. Асутры, изгнанные с планеты Кха, остро нуждались в новых подчиненных симбионтах. Они прибыли на Дердейн. Люди, населявшие эту планету, оказались не менее способными, надежными и производительными носителями, чем Кха. И в то же время отличались большей управляемостью, не оказывая существенного сопротивления. Климат Дердейна, однако, слишком засушлив для водолюбивых паразитов. На протяжении двух или трех столетий осутры перевозили десятки тысяч людей на свою первую родную планету, вживляя их в чуждые человеку структуры существования. Но они не забывали о Кхахее, манившей их идилличными маховыми лугами и восхитительными тресидами. Паразиты развязали очередную войну, поставив своей целью полное уничтожение Кха. И используя людей в качестве пушечного мяса. Кха никогда не были многочисленны и понимали, что длительная война на истощение рано или поздно привела бы к их полному вымиранию. Необходимо было каким-то образом отразить угрозу, найти средства против атакующей человеческой массы. В качестве эксперимента КХА изобрели рогушкоев и высадили их на Дердене, надеясь подорвать ресурсы паразитов, уничтожив рассадник их рабов. Как известно, эксперимент провалился. Естественно, КХА пришло в голову применять людей как бойцов в войне со сутрами. Но и в этом им не сопутствовала удача. Их полки обученных воинов-рабов восставали и отказывались драться. И Цвейн потребовал разъяснений. «Каким образом вы все это узнали?» Ифнос ответил безразличным жестом. Он уже покончил с супом и теперь поглощал мясное ассорти с пикулями. «Я воспользовался возможностями исторического института. Между прочим, это проиграл». Мне удалось преодолеть его педантичную непреклонность и представить вопрос на рассмотрении Координационного Совета, где мои взгляды получили поддержку энергичного большинства. Миры Айкумены не могут допустить порабощения людей инопланетными расами. Таков основополагающий принцип земной политики. Я сопровождал флотилию исправительного назначения в номинальной должности советника главнокомандующего, но фактически руководил экспедицией. По прибытии на Кхахеи мы обнаружили, что обе стороны, Кха и осаждающие их Ихасутры, истощены и разочарованы бесконечной войной. Появление в уравнении сил третьей, неизвестной и опасной составляющей, оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения. В северных широтах нам удалось прервать сражение звездолетов и принудить противников к прекращению военных действий. Трудное, но справедливое решение. От Кхамы потребовали сдачи всех паразитов и немедленной репатриации всех захваченных в рабство людей. А сутры прекратили попытки повторного захвата к Хохеи и тоже согласились вернуть всех симбионтов людей на Дердейн. Таким образом... Было найдено элегантное, простое решение чрезвычайно сложной проблемы. Решение, доступное пониманию всех вовлеченных сторон. Такова вкратце ситуация на данный момент. Ифнес поднес к губам чашку чая из вербены. Эд сгорбился на стуле. Он вспоминал серебристо-белые звездолеты, отогнавшие бронзовые диски КХ от черных сферических кораблей, принадлежавших, оказывается, рабам паразитов из другого мира. С горькой насмешкой над собой он вспоминал объяснившееся, наконец, оцепенение и беззащитность лагеря Кха. Иллюзорную легкость победы. Звездолет, захваченный повстанцами, с мрачной решимостью борцов за правое дело, готовых погибнуть, но отомстить врагу. Звездолет этот на самом деле прибыл, чтобы отвезти их обратно на Дердейн. Неудивительно, что Кха практически не сопротивлялись. Ифнес Иллинет произнес то нам вежливо озабоченного врача. «Вы, кажется, огорчены?» «Мой отчет чем-то вас обидел или разочаровал?» «Нет, конечно, нет!» Вздохнула Цвейн. «Как вы изволили заметить, достоверная информация уничтожает массу заблуждений». «Теперь вы понимаете, что я был поглощен важными приготовлениями и не мог посвятить достаточное время освобождению Алулов. Надо полагать, они снова мирно кочуют по берегам Вуруша». Ифнос взглянул на хронометр. «А вы чем занимались после того, как наши пути разошлись?» «Мои приключения, пожалуй, несущественны», — сказал Эдсвейн. «Претерпев некоторые лишения, я вернулся в Шелинск. Кстати, ваша летающая лодка снова в Гарвийском порту». «Очень любезно с вашей стороны. Досконетта послал за мной в Шелинск космомобиль, и я, разумеется, воспользовался случаем сэкономить время». Ифнес снова посмотрел на хронометр. «Вы должны меня извинить, мне пора». Наше сотрудничество продолжалось много лет, но я сомневаюсь, что мы когда-либо встретимся еще раз. Я покидаю Дэрдейн и не намерен возвращаться. Эдсвейн печально откинулся на спинку стула и ничего не сказал. Он думал о далеких мирах, о полноводных реках и кочующих племенах. Он вспоминал ужас, царивший на борту транспортного звездолета, и смерть богатыря Каразана. Он видел черный бархат маховых лугов и лилово-черную трясину к Хохеи, Слышал голоса Половицы и Крецель. Ифнес уже поднялся. этот Эдцвейн задержал его. В шахве осталась старая женщина по имени Крецель. Она помнит 14 тысяч напевов великой песни х Ее знания умрут вместе с ней. Вы правы, нахмурился Ифнес. Я сообщу в лингвистический отдел. Из Крецель проведут интервью. Не сомневаюсь, что на выгодных для нее условиях. А теперь... И Цвейн выпалил. «Вам нужен помощник? Связной?» Он не собирался ничего такого говорить. Слова вырвались сами собой. Улыбнувшись, Ифнас покачал головой. «Я не могу назначать знакомых на должности. Это было бы непрактично. Гастели, Цвейн, прощайте!» Землянин вышел из гостиницы. Одинокий и молчаливый Эцвейн просидел за столом минут пятнадцать, потом поднялся и подсел к другому столу около сцены. У него пропал аппетит, но он заказал бутыль крепкого вина. До его сознания дошло, что рядом играет музыка. Фролиц и розово-черно-лазурно-глубоко-зеленая банда исполняли приятную, слегка печальную пьесу на мотив, заимствованный у горцев кантона Лорасфен. Фролиц подошел к столу цвейна и положил руку ему на плечо. Он уехал, ну и ладно. Чужестранец оказывал на тебя губительное влияние, ты даже о музыке позабыл. Теперь его нет, и все вернется на круги своя. Пошли, сыграешь на хитане. Ицвейн смотрел на дно бокала с прохладным вином, изучая отблески разноцветных огней. Его нет, но сегодня играть я не могу. Душа не лежит. Душа! Фыркнул Фролиц. Кому нужна душа? Как бы она ни лежала. Играют руками и головой. А заиграешь, мигом развеселишься. Так-то ну так. Но пальцы мои огрубели. Забыли инструмент. Не хочу позориться. Сегодня посижу, послушаю, выпью пару бокалов вина. А завтра посмотрим. Эдсвейн не отводил глаз от входной двери. Хотя прекрасно знал, что Ифнес никогда не вернется.